Необходимость НЭМО. 45. -е. И тем не менее, НЭМО, как и случайность, как индифферентность процесса к индивиду, для человека жизненно необходима. Это внутреннее следствие знания, что человеческое существование характеризуется неравенством. Это одновременно и пассивный ужас перед этим обстоятельством, и активный источник энергии для его исправления. 46. -е. Немо — эволюционная сила, такая же необходимая, как и эго. Эго — уверенность, что я есть. Немо — потенциальная возможность, что я не есть. Но вместо того, чтобы использовать Немо в своих целях, как мы использовали бы любую другую силу, мы пасуем перед ним, испытываем страх, ну, совсем как первобытный человек перед молнией. Мы с воплями бежим прочь от таинственного призрака, поселившегося в самом центре нашего обиталища, хотя на самом деле весь ужас не в нем самом, а в нашем ужасе перед ним.